so Говард Филипс Лавкрафт. Книга. Мои воспоминания необычайно запутаны. И сомневаюсь, что смогу указать, с чего именно всё началось. Ведь, глядя на отталкивающую перспективу прошедших лет, мне кажется, что и сам я не более чем точка на бесформенной бесконечности. Я также не знаю, каким именно образом сумею передать это сообщение. Знаю лишь, упомяну об этом что потрясён странным и ужасным посредничеством, что, возможно, понадобится, чтобы доставить то, что я сообщу туда, где желаю быть услышанным. К тому же, мои воспоминания необычайно туманны. Похоже, я был обязан испытать шок, как результат чрезвычайно ужасных последствий моего уникального неслыханного опыта. Хотя, безусловно, всё началось с изъеденной червями книги. Помню, что нашёл я в тускло освещенном помещении у чёрной маслянистой реки, всегда клубящейся туманом. Необычайно дряхлое помещение с лишёнными окон внутренними комнатами и альковами, с высокими стеллажами, наполненными отталкивающей, разложившейся массой. Там, в бесформенных грудах на полу и грубых ларях, я и нашёл книгу. И так как первые страницы отсутствовали, то название книги я так и не узнал. Но раскрытые страницы дали мне некоторое представление о содержании, и это заставило мой разум пошатнуться. Это был рецепт, или скорее инструкция, точнее, некоторый перечень того, что нужно сказать и что нужно сделать, которым я признал нечто тёмное и запретное, что-то подобное тому, что я ранее прочёл со смесью отвращения и очарования в надчерченных пером тайных заметках о старательно хранящей свои секреты Вселенной сделанные странными древними исследователями, чьи разрушающиеся тексты я обожал собирать. В книге было руководство к пользованию некими вратами, о которых мистики могли только мечтать и которые были скрыты с той поры, когда наша раса была юна. Непечатный станок, а руки сходившего с ума монаха начертили древним ужасающим унициалом зловещую латынь. За вратами была свобода и возможность открытий за пределами трёх измерений, сфер жизни и дел, что мы знали. На протяжении веков люди не вспоминали о жизневажном существовании книги или же не знали, где она хранится. Помню, я уносил книгу, и встречный старик злобно смотрел вслед, хихикал и делал странные знаки. Он отверг предложенные деньги, и только много позже я догадался, почему. Я мчался домой по узкой, продуваемой ветрами, укутанной в пелену тумана улицей. И у меня возникало пугающее ощущение, что меня тайно сопровождает некто в мягкой обуви на войлочной подошве. Разрушающиеся веками дома на обеих сторонах улицы казались живыми и переполненными самонадеянной и нездоровой злобой. Как если бы некоторый до сих пор дремлющий злой разум внезапно очнулся. Я чувствовал. Стены и нависающие коньки крыши с поражённого грибком кирпича и ноздреватой штукатурки и брёвен, с подобными глазами, сверкающими окнами, пристально смотрели мне вслед и, должно быть, едва сдерживались, чтобы не напасть и не сокрушить меня. Всё же я прочёл, по крайней мере, один фрагмент тех богохульных записей, прежде чем захлопнуть книгу и унести её прочь. Наконец, запершись на мансарде, давным-давно посвящённой тайным исследованиям, я начал студировать книгу. В огромном доме было необычайно тихо, так как я никогда не поднимался наверх ранее полуночи. Возможно, в нём жила моя семья, но мои воспоминания слишком смутны, чтобы утверждать это. И я знал, что в доме много слуг. Какой был тогда год, я не могу сказать. Ведь, познав иные эпохи и измерения, я потерял представление о времени. Горела свеча, в свете которой я читал. Припоминаю непрекращающуюся восковую копель и бой часов с удалённых колоколин. Казалось, те удары оставляли на мне следы, и я вздрагивал, будто опасаясь услышать некоторый звук, вторгающийся издалека. Тогда кто-то начал царапаться и заглядывать в стекло слухового окна, смотрящего свысока на городские крыши. Это началось, когда я громко прочел девятый стих предписания и осознал, дрожа, что оно значит. «Ибо тот, кто прошел врата, обретёт тень» и никогда более не будет одинок. Я был призван, и книга была именно тем, чем и полагал. Той ночью я прошёл врата через круговорот изъявающегося времени и видений. И когда утро обнаружило меня на мансарде, я видел на стенах и полках и обстановке то, что я никогда ранее не видел. Позже я даже не мог видеть мир таким, каким я его видел ранее. На месте действия, кроме настоящего, всегда было немного прошлого и чуть-чуть будущего. И каждый знакомый предмет принимал угрожающие чуждые очертания в новых перспективах, доступных моему зрению. С тех пор, с каждым прохождением врат, в моих грезах о неизвестных и полузабытых видениях, я все менее безболезненно распознавал предметы ограниченного мира к которому я так долго был прикован. То, что я видел вокруг, никто более не видел. И я стал необычайно молчалив и скрытен, чтобы не посчитали, что я сошёл с ума. Собаки начали сторониться меня, так как они ощущали посторонние тени, что никогда не оставляли меня. Но, тем не менее, я многое прочёл. В скрытых, забытых книгах и свитках, которым меня влекло моё новое зрение и толкала сквозь врата пространства бытия и структуру жизни к неизведанной Вселенной. Я помнил, как ночью начертил на полу пять огненных концентрических окружностей и встал в центре, произнося нараспев чудовищную летанию, что доставил мне посланница Стартера. Стены расплавились, и я был подхвачен черным вихрем, понесшим меня сквозь водовороты безбрежной серости, над иглами неизвестных гор, простиравшимися милями ниже. Немного погодя настала абсолютная тьма, в которой мириады звезд сверкали странными, чуждыми созвездиями. Наконец, далеко внизу я увидел залитую зеленым светом равнину и различил искривленные башни города, построенные в неизвестной мне манере. Подплывая ближе к городу, я увидел огромное пространство каменных строений и ощутил скрытый ужас, охвативший меня. Я пронзительно кричал и вырывался. И, наконец, вне пяти светящихся кругов на полу моей мансарды вновь была пустота. И это ночное путешествие содержало не более странностей, чем многие предыдущие ночные путешествия. Но содержало больше ужаса от того, что я осознал, что был ближе к неизведанным мирам, как никогда ранее. Впоследствии я стал значительно осторожнее заклинаниями того, что не имел желания оказаться отрезанным от собственного тела в неизвестных мирах и никогда не вернуться обратно.